Номер 100. Байка. Тяжелый случай. Приходит мужчина на прием к психотерапевту. Здравствуйте, доктор. У меня проблемы. Доктор пишет что-то в истории болезни. Э -э, присаживайтесь, голубчик. Рассказывайте. У меня тревога и дергается правая бровь. Доктор продолжает писать. Э -э, валерьянка и таблетка...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 «Очень рекомендую скрученные по четыре каленые прутья. Веками, знаете ли, обкатанный прием». «Доктор, что-то идет не так. На определителе номера телефонов людей, которые мне не звонили. Все слова на вывесках и афишах, за которые цепляется взгляд, однокоренные. Меня волнует бесконечность Вселенной. Мой хомяк не разговаривает со мной четвертый день». Он неподвижно сидит в углу клетки и смотрит на меня взглядом барлака, целящегося в Гэндальфа кончиком бича. Хм, какой, однако же, начитанный зверек. Вы не пробовали давать ему русскую классику? Доктор, я чувствую и понимаю женщин. Доктор, роняя очки на стол в полголоса. О-паньки. Мораль. Великий вопрос, на который нет ответа и на который я сам не смог ответить, несмотря на тридцатилетний опыт исследования женской души, это вопрос «Чего же на самом деле хочет женщина?» Зигмут Фрейд Комментарий Мужчине проще покорить Эверест и космос, расшифровать мертвый язык и геном человека, легче понять высшую математику или квантовую механику, чем то, что происходит в голове у женщины. Диапазон применения байки, семейное консультирование, терапевтические мишени, полуролевые гендерные различия и конфликты.